Пролог. Как и сейчас век доживал тогда последние годы, как и сейчас пожилые люди жили тогда с печальным ощущением, что никакого отношения к тому грядущему, которое обещало человечеству расцвет науки и безмятежное процветание, они уже не имеют. Но молодые люди жили предощущением наступающего. Приходил век с особым мистически кратным числом 20-й. И двое счастливейших молодых людей, Ники и Алекс, влюблённые, которым довелось соединиться в браке и повелители одной шестой части мира, также жили этим счастливым грядущим. И день их коронации обещал стать прологом к ещё более счастливой жизни, которая непременно ждала их в новом веке. 14 мая 1896 года. Москва. Звенели колоколами кремлевские соборы. Молодой Николай и белокурая красавица-царица вошли в Успенский собор. И стих колокольный звон, и замолчала запруженная людьми древняя площадь. Успенский собор. Церемония священного коронования. И наступил великий миг. Государь принял корону из рук митрополита и возложил ее на свою голову. Из речи митрополита. Благочестивый самодержавнейший великий государь император всероссийский, видимое и вещественное главы твоей украшения явный образ есть, яко тебя главу всероссийского народа венчает невидимо царь славы Христос благословением своим благостным, утверждая тебе владычественную и верховную власть над людьми своими. 18 июля 1918 года. Екатеринбург. Трупы сложили в ямы и облили лица и все тела серной кислотой, как для неузнаваемости, так и для того, чтобы предотвратить смрад от разложения. Забросав землёй и хворостом сверху наложили шпалы и несколько раз проехали. Следов ямы не осталось. Из записки Якова Юровского, руководившего расстрелом царской семьи в ночь на 17 июля 1918 года, Но хотя бы ты, как орёл, поднялся высокой и среди звёзд устроил гнездо твоё, то и оттуда я не зрю на тебя, говорит Господь. Слова из Библии, которые прочла дочь её, царица 16 июля 1918 года в последние дни их жизни. До конца своих дней царь Николай II сохранял некую тетрадь Это конспект по истории России, который вёл один из его великих предков, царь-реформатор Александр II, будучи наследником престола Романовых. Гордо озаглавлена тетрадь. Романовы. Так можно озаглавить целых 300 лет истории России. Родоначальниками боярского рода Романовых были знатные выходицы с прусской земли Андрей Иванович Кобыла. с братом своим Фёдором, пришедшие на Русь в 14 веке. Они дали начало многочисленному потомству и многим знатнейшим русским родам. Прапра внучка Андрея, как была Анастасия, стала царицей, женой царя Ивана Грозного. Так потомки Андрея породнились с древней династией московских царей. Брат царицы Никита Романович был особо приближен к жестокому царю. Но умирает Иван Грозный, По его завещанию Никита Романович назначается одним из опекунов, советников своего племянника, нового царя Федора. Начинается борьба за власть. По навету всесильного Бориса Годунова, тесть от царя Федора, старший из сыновей Никита Романовича пострижен в монахе под именем Филарета. Умирает царь Федор и прекращается древняя династия Рюриковичей. И тогда наступают невиданные тёмные времена на Руси, времена смуты. Избрание на царство Бориса Годунова, подозреваемого в убийстве наследника престола малолетнего Дмитрия. Невиданный голод и мор. Смерть Годунова. Нашествие поляков на Русь и самозванец Лжедмитрий, посаженный поляками на русский престол. Всеобщее обнищание, людоедство и разбой. Тогда в дни смутного времени Филарет Романов был возвращён из ссылки и стал митрополитом Ростовским. Но изгнанный поляки из Москвы, погиб уже царь. И в 1613 году великий земский собор прекращает наконец страшную эпоху между царствие и смутой. Сын митрополита Филарета Михаил Романов, находившийся в это время в Костромском Ипатьевском монастыре, Был единогласно избран на царство. 21 февраля 1613 года началась трёхсотлетняя история дома Романовых. Под диктовку учителя записал дед Николая благостный рассказ об основании своей династии. Мать, обливаясь слезами умиления, сама благословила его на царство. Согласие Михаила стать царём было встречено радостью всеми жителями, которые ликовали. Михаил, недолго остававшийся в Ипатьевском монастыре, двинулся в Москву. Местикой истории Ипатьевским назывался монастырь, откуда первый Романов был призван на царство, и дом, где расстался с жизнью последний царствовавший Романов Николай II, назывался Ипатьевским. по имени владельца дома инженера Ипатьева Михаил имя первого царя из дома Романовых и имя того последнего в чью пользу безуспешно отрёкся от престола Николай II